Питательная полезность одного зубчика чеснока. Доктор Йоши Итакура из фирмы Вакунада Фармацетика Хиросима во время своего доклада показал аудитории серию слайдов, которые демонстрировали абсолютное содержание в чесноке основных его составляющих в расчете на 100 грамм. Вода. 61,3%. Карбогидрат. 30,8 грамма. Белок. 6,2 грамма. Клетчатка. 1,5 грамма. Жиры. 0,2 грамма. Зола. 1,5 грамма. Калий. 250 миллиграмм. 202 мг кальций, 29 мг натрий, 19 мг железо, 15 мг аскорбиновая кислота, 1,5 мг, медь 0,5 мг, тиамин 0,25 мг, рибофлавин 0,8 мг, витамин А следовая количеству. Доктор Итакура утверждал, что питательные элементы выдержанного чеснока прибавили энергии и жизненных сил многим добровольцам, согласившимся на испытание. Подводя краткий итог своего научного доклада, он отметил, что результаты клинических опытов, проведенных с тысячей больных, демонстрируют высокую активность выдержанного чеснока в поддержании жизненного тонуса, а потому чеснок может быть рекомендован как средство лечения астенических и депрессивных состояний. Эту активность он связал с наличием в чесноке серосодержащих компонентов. Другие ученые открыли добавочные компоненты, позволяющие рассматривать содержащие их растения как источник адаптогенов. Один из них – упомянутый выше известный элемент Германии, имеющий противоопухолевую активность. В соответствии с сообщением в химическом и фармацевтическом бюллетене 1980 год, Следующее растение содержит следы Германии. Головка чеснока, одна часть на миллиард. Корень женшеня, 5 частей на миллиард. Лист окопника аптечного, одна часть на миллиард. Корень окопника аптечного, две части на миллиард. Лист зеленого чая, 9 частей на миллиард. В апрельском номере журнал «Офонкология» за 1989 год в прекрасной статье «Повышение естественной сопротивляемости опухолевой активности при спиде с помощью чеснока» упоминаются и другие микроэлементы чеснока. Там говорится, терапевтические факторы чеснока включают магний, селен, 17 аминокислот. Чеснок является одним из наиболее богатых источников Селена и Германии для человеческого организма. Как открытые к настоящему времени, так и не открытые еще комбинации микроэлементов чеснока делают его одной из самых полезных добавок к пище.